19. -е. Красный предатель. Надя схватила Наноса за руку и потащила к металлическим перекладинам, ведущим к дыре в потолке, по которым они спустились сюда. Сама девушка взлетела вверх, будто и не касаясь ногами перекладин. Нанос карабкался дольше. Все-таки сказывалась усталость от событий последних дней, да и сегодняшняя беготня по Нижнему миру сил не добавила. Поесть сейчас как раз не мешало бы. Интересно, чем его накормит Духиня? На кого в этих пещерах вообще можно охотиться?» Тут он вспомнил сочащихся желто-зеленой слизью гусениц, и его чуть не вывернуло. Хорошо, что девушка вовремя отвлекла его от неприятных мыслей, заведя в просторное помещение с множеством широких гладких столов и небольших квадратных досок со спинками, расставленных вокруг них. «Садись!» Махнула духиня рукой на одну из таких досок. «Подожди меня тут, я быстро. Я бы включила тебе девидюк, но аккумуляторы скоро совсем сдохнут, а соляры для дизеля почти не осталось». «Тьфу ты!» — хлопнула вдруг она себя по лбу. «На кой мне эти аккумуляторы, если мы все равно уезжаем? Сейчас включу». Надя подлетела к висящей на стене большой черной коробке, чем-то щелкнула, подошла к составленным друг на дружке блестящим непонятным предметам, достала откуда-то сверкающий круг, чуть больше ладони величиной, куда-то его сунула, опять чем-то щелкнула и... Коробка на стене засветилась вдруг призрачными цветными огнями. «Посмотри, как люди жили!» — подмигнула Надя и порхнула к двери. «Я скоро, не скучай!» Уж о чём, о чём, а о скуке на нос сразу забыл. И о том, где он находится, тоже. Да, пожалуй, как его самого зовут, кто он такой и откуда, вряд ли сейчас ответил бы сразу. Потому что в ящике ходили люди. Настоящие, живые, хоть и совсем не похожие на тех, кого он видел раньше. И даже не потому, что эти были одеты совсем по-другому, говорили непонятные слова и вообще вели себя совсем-совсем иначе. Это тоже удивляло. Но главным отличием этих людей от его соплеменников были все-таки лица, а точнее глаза. И опять же, не цвет этих глаз, не форма, не еще что-то зримое, тут-то как раз большой разницы не было, а их выражение, их содержание, мысли и чувства, что отражались в этих глазах. У каждого человека было что-то свое. Кто-то грустил, кто-то смеялся, кто-то злился или страдал. Но все они словно видели что-то впереди, какой-то свет, который звал их к себе, нечто такое, ради чего все они жили. Это трудно было передать словами, но зато Нанас почувствовал со всей очевидностью, он завидует этим людям, завидует так, что променял бы остаток своей жизни на один день Рядом с ними. И еще он почему-то вдруг подумал, Что Надя очень похожа на этих людей. Подумал и сам испугался. Получается, это не люди, а духи? И в отчаянии сам же себе и ответил, Ну, конечно же, духи, балбес. Подумай, в чем ты их смотришь? Заметь, где они находятся И приглядись, чем занимаются». А занимались эти люди-духи самыми настоящими чудесами. В большинстве их действий на нас вообще не видел смысла. Попросту не мог осознать, что они делают. Но вот он увидел и нечто знакомое. Да-да, это были те самые коробки на круглых подставках, что встретились ему на дороге перед Колой. И эти коробки ездили? Да еще как! Они в бесчисленном множестве носились между огромными каменными коробами, и в каждом из них сидели люди. И насчет кругляша внутри коробок он, оказывается, не ошибся. Сидящий впереди человек всегда держался за него, а когда поворачивал его в какую-то сторону, туда же поворачивалась и коробка. А потом он увидел нечто еще более странное. Люди заходили в какие-то двери и оказывались внутри большой светлой пещеры. Затем они становились на широкую, выползающую прямо из-под пола ленту, и та уносила их вниз, глубоко под землю. Но люди ничуть не противились этому. На их лицах не было видно никакого страха. Инанас быстро понял, почему. Внизу было неописуемо красиво. Настолько, что если бы это было не под землей, он бы подумал, что видит верхний мир. Но если этот вот мир был, наоборот, нижним, то каким же тогда окажется тот, что на небе? И вдруг страшный вой, шум, скрежет. Нечто огромное, длинное, чудовищное выскочило из черного зева пещеры и понеслось на людей. Нет, оно замерло рядом. Но люди почему-то опять не испугались. Напротив, они охотно полезли внутрь этого чудища, которое теперь вблизи вновь показалось наносу чем-то знакомым будто вежи с дверями и большими окнами, сцепленные между собой. И если бы не эти прозрачные окна, то это была бы точь-в-точь -точь та вежа, где они пережидали буран. Только та была грязной, а эти сверкали светом и яркими красками. Зато ведь и те вежи были, как и эти, скреплены между собой. Не для того лишь, чтобы вот так же стремительно катиться по двум блестящим, наверняка металлическим полосам, лежащим на земле. Тогда он не видел этих полос, но там все было завалено снегом. Надо будет остановиться на обратном пути и раскопать снег. Не заскучал? — раздалось над духом и на нос от неожиданности подпрыгнул. Надя поставила перед ним что-то, но он снова уставился на коробку, показывающую чудеса. — Что это? — — ткнул он на убегающую в темную пещеру вежи с людьми. — Метро, — ответила Надя. — Красиво, правда? Мне батя рассказывал про него. Он там был. В Москве и в Питере. — Для чего оно? Почему под землей? — Чтобы быстро доехать туда, куда тебе надо. А под землей, чтобы ничто не мешало. Наверху же дома, машины. Хотя батя говорил, что и наверху делали ветки на специальных высоких подставках. «Не выше, конечно, домов, но...» «Что такое дома?» — спросил Нанос. «Ну, здание, где жили люди. Вот ты где жил?» «В веже. Не знаю такого». «А дома вот они!» — кивнула Надя. И Нанос снова увидел большие короба с многочисленными рядами окон. а обрадовался Нанос. «Я тоже видел дома. В лавозере и еще пока ехал... А в Коле все дома разрушены. Скажи, для чего духом было сооружать всю эту красоту, чтобы потом все это разрушить?» Сказав это, он прикусил язык. «Ведь Надя сама была из мира духов. Что, если она разгневается на него?» Однако духиня не разгневалась, а наоборот рассмеялась. «Что, духи? Ты еще скажи, слоны!» «Духи, слоны...» «Иерархические ступени на флотском и армейском сленге». «Какие слоны?» — заморгал на нос. «Я никак не могу понять, когда ты дуркуешь, а когда по-настоящему тупишь», — вздохнула Надя. «Давай-ка лучше поедим, а то, смотрю, телек на тебя плохо действует». Она подошла к волшебному ящику. «Телеку?» Снова чем-то щелкнула, и все красочные чудеса тут же погасли.